Глава 43 «Я за границей живу», — делилась со мной Елена. «Мне кажется, я ее к себе расположила». И бывшую жену Баженова пробила на откровенность. В Испании. Все надеялась, что Саша остынет и позволит мне видеться с сыном. Ее взгляд переместился на играющих детей. Максим возил по полу машинки, Аня все за ним повторяла. Они придумали какую-то игру, интересную им обоим. Елену я не перебивала. Наоборот, затаив дыхание, слушала ее рассказ. Она снова вернула внимание на меня. Прошло несколько лет, прежде чем я поняла, что он не смягчится. Я пыталась добиться своего на законных основаниях. Но суд постановил, что ребенку будет лучше с отцом. С горечью заключила она. Потом Саша даже на сообщения мои перестал отвечать но теперь я просто так не сдамся. Теперь Максим и сам сможет сказать, что хочет моего присутствия рядом. Вы же подтвердите, как няня, что он меня звал, и ему было без меня плохо. Вы собираетесь судиться?» — поинтересовалась я. Мне совсем не улыбалось свидетельствовать в суде и вставать между Баженовым и его бывшей супругой. Надеюсь, до этого не дойдет. Пусть лучше мирно разрешат свои разногласия, и не привлекают меня к своим разбирательствам». Елена усмехнулась. «Дай бог, не придется. Саша изменился, и Даша разговаривает со мной нормально. Видимо, он смог пережить то, что случилось. Она какое-то время помолчала, а потом вдруг выдала. «Вам, наверное, интересно узнать, что между нами произошло? Вы не обязаны рассказывать. Я всего лишь няня. Нашла я, как мне показалось, тактичный ответ». «Няня!» — протянула Елена и окинула меня оценивающим взглядом. «Мне почему-то кажется, что вы далеко не просто няня». Я растерялась, я не зная, что на это ответить. Я бы и рада была сказать точно, кто я в этом доме. Но Баженов не дал мне никакого иного определения и статуса. Я и сама не знала, кто же я в этом доме. «Не переживайте, Алина, я не буду лезть, вам в душу. Просто хочу, чтобы вы знали, что я не бросала своего мальчика. Мне не дали шанса быть с ним. Я с себя вины не снимаю. Мне надо было думать больше о ребенке, чем о... Она замялась и опять заговорила. Саша очень много работал. Я скучала. Потеринство давалось мне не так легко, как я себе нафантазировала. Знаете, эти красивые картинки в соцсетях, Взмахнула она рукой и закатила глаза. На них все так легко, просто и красиво. А в жизни... Да что я вам объясняю, сами наверняка знаете. Понимаю, только и сказала я. Все так. Материнство и мне далось не так просто, как хотелось бы. Но у меня рядом была мама. Она очень помогала. Видимо, у Елены все сложилось иначе. Я не хотела нанимать няню. — рассказывала она. — Мне тогда казалось, что никто не сможет позаботиться о ребенке лучше матери. Никому не смогу его доверить. В то же время у меня так много всего не получалось, — расстроенно вздохнула она. Я чувствовала себя беспомощной. Мы стали ругаться с Сашей, он не понимал меня. И вот однажды на одном дне рождения я поддалась слабости и приняла знаки внимания другого мужчины. Другого мужчины? Мои глаза расширились. Я была настолько в шоке, что не смогла сдержать реакции. Елена нервно усмехнулась, поняв мое состояние. «Не судите меня, Алина. Я просто не справилась». Это был момент слабости. И мне надо было отвлечься. Денис был влюблен в меня еще с университетских времен. Он неправильно все понял. У него, знаете ли, включился комплекс спасателя. Невесело рассмеялась она, видимо, вновь переживаете времена. Он подумал, что я сильно страдаю в браке, и на тот момент я позволила ему поверить, что это так. Наговорила лишнего, с ним было легко, но я не хотела разрушать брак, просто пыталась отвлечься. Глупо, конечно, Саша быстро все узнал, и вот мы здесь, — развела она руками. Из-за собственной глупости я потеряла несколько лет рядом со своим мальчиком. Я лишь сглотнула, продолжая мысленно подыскивать слова, но так и не нашлась с ответом. То, что Елена мне открылась, было очень неожиданно. Она просила не судить, но у меня не получалось не осуждать ее за неверность. Боже мой, да если бы Баженов был моим мужем, я бы никогда не посмотрела ни на кого другого. Хотя, если вспомнить его равнодушие и холодность, кто знает, как бы я поступила. Судить со стороны легко, пока ты не окажешься в шкуре другого человека». «Вот так», — цокнула языком Елена и пристально на меня посмотрела. «А Баженов прямо ничего про меня не говорил?» «Нет», — мотнула я головой. «Да я бы и не стала расспрашивать». «О, Боже!» У меня горло пересохло. Закатила Елена глаза и поднялась с места. «Дети, пойдемте на кухню, перекусим что-то. Алин, там же есть что-то готовое в холодильнике?» Обратилась она ко мне, наблюдая, как Максим убирает разбросанные игрушки, а Аня повторяет за ним его действия. Она вообще стала его маленькой тенью. «Да, конечно», — кивнула я, подходя к детям и помогая им. На кухне мы с Еленой не касались больше серьезных тем. Накормили детей, потом разошлись по своим комнатам. Когда Саша вернулся с работы, я не пошла его встречать. Да и Анечку не пустила из комнаты, хотя она порывалась пойти поздороваться с дядей Сашей, увидев его машину из окна. Но я не могла себя пересилить. Обида во мне так и бурлила. Ревность, злоба, отчаяние. Если бы он хотел видеть меня и свою дочь, зашел бы в комнату. Но, кажется, Баженов отдал предпочтение своей первой семье. Теперь Елена встречала его после работы. Заботилась о нем, вела с ним задушевные беседы. Наверное, он простил ее. Прошли годы, он смирился с изменой и решил вернуться к своей жене. Скорее всего... Он ее действительно любит и страдал в разлуке. Вот почему он не давал мне никакой определенности. Он все еще любит бывшую жену. Всегда любил. Поэтому и запрещал говорить о Елене, и так остро реагировал на любое упоминание о ней. Равнодушные люди так не реагируют. А я была лишь коротким эпизодом и временной заменой его единственной любви. Видимо, теперь семья воссоединится. Макс будет счастлив, а я... А мне пора отсюда уезжать и снова возвращаться к прежней жизни. Даже если Баженов настоит на том, чтобы Аня узнала, кто ее отец, и захочет помогать дочери, это все равно уже ничего между нами не изменило бы. И хватит мне уже тешить себя розовыми мечтами. Все равно ведь не сбудутся. Не его я, поле ягода, не его.